Глава одиннадцатая. Я подскочил к нему и зажал запястье, но кровь сильными толчками убегала у меня сквозь пальцы. «Скорее!» — крикнул я Свете, «Позови кого-нибудь! Нужна помощь!» Та побежала по коридору, заглядывая в кабинет. Удалось найти только молоденькую девочку судмедэксперта. Хоть она и имеет дела только с трупами, но первую медицинскую оказывать должна уметь. По образованию врач все-таки. Но девочка стояла, зажав рот рукой, и в тихом ужасе хлопала глазами на истекающего кровью Кузнецова. Застыла, словно памятник, даже звуков не издавала. «Где жгут?» — Рявкнул я на нее. «Бинты есть?» «Я не знаю», — пролепетала девочка. «Нет, наверное, мертвым они ни к чему. Черт, в скорую звони! Быстро!» Я стянул с себя брючный ремень и попытался перетянуть запястье. Света зажала вторую руку Кузнецова. Молодец, не побоялась крови. Но тщетно, порезы глубокие и многочисленные. Такое ощущение, что судмед рассек плоть до самой кости. Умеет гад с инструментом обращаться. Рядом в луже крови сверкнул скальпель. Через несколько секунд он совсем утонул, а Кузнецов уже не дышал и обмяк. Я пощупал горло. Пульса нет. Вот. Падла. Плюнул я, стаскивая с его руки ремень. Сдох, как пес, но нам ничего не сказал. Что же он такого скрывал? Света успокаивала врачиху и уже аккуратно вывела ее из лаборатории. Молодец. Смерти не боится. Кремень, а не девушка. Может, я чего-то о ней не знаю? Дело сдвинулось с мертвой точки. Горохов мерил шагами кабинет, что выделили нам в Абаканском УВД в старом корпусе. Комнатка убогая, с единственным оконцем на уровне колен, дощатым полом и кривыми, обитыми непонятно какими деревянными панелями стенами. Как будто их уже откуда-то отдирали после нескольких лет службы и потом притащили сюда. «Вся область всполошилась из-за суицида Кузнецова», — продолжал Горохов. Молодцы, хорошо обработали, что сказать. Теперь, конечно, знаем, что в правильном направлении движемся, но за то, что до смерти допросили, за это вам устный выговор. Как вы так его умудрились довести до самоубийства? Это метод такой, Никита Егорович, оправдывался я. Коронации называется, а по-простому по лбу обухом, чтоб корона слетела. Конфронтации поморщилась Света, поправив меня. «Я просто не ожидала, что пациент такой неустойчивый психически окажется. При беседе на лицо были признаки лжи и тревожности, но он выбрал агрессивную позицию как защиту в разговоре с нами. Я хотела размягчить его немного и дать тревоге завладеть психикой». «Очень хорошо это у вас получилось», — язвительно заметил следователь. Так хорошо, что он порезал себя. Слава богу, хоть на вас не кинулся. Ну да ладно, победителей не судят. Тела уже в областном СМЭ. Я туда еще Алексея отрядил. Лично смотрит за ходом проведения исследований. Ждем результаты, и от них уже будем отталкиваться. А на сегодня пока все. Отдыхайте. Завтра, я думаю, предварительные результаты уже будут. Освободившись пораньше, мы вернулись в гостиницу. Вечер обещал быть долгим. Разузнав у местных о месторасположении кинотеатра, я решил пригласить Свету в кино. Но, как назло, из СМЭ уже вернулся Алексей и коварно упал нам на хвост. Пришлось это великовозрастное дитё взять с собой. Третьим лишним. И фильм, на который мы собрались, назывался прямо в тему «Трое в лодке, не считая собаки». Горохов от похода в кино отказался, заперся у себя в номере и в сотый раз изучал материалы дела, чертил какие-то только ему понятные схемы, отрешившись от всего мира. Комедию про собаку Ширвинта и Миронова я смотрел в сотый раз. Каждый раз с удовольствием, но на большом экране и с красивой девушкой рядом впервые. Правда, мой романтический настрой периодически безжалостно прерывался фырканьем и гоготанием Алексея. Он тыкал пальцем в экран и, оборачиваясь, хлопал то меня, то Свету по плечу. «Смотрите, лодка перевернулась! Г-г-г!» Видно, в Москве мама его в кинотеатре не пускала. Алексей до сих пор не был женат, и, казалось, это не особо его заботило. На досуге он изучал миграции чешуи крылых, тектонические процессы на острове Калимантан и прочие архиважные вещи, без знания которых считать себя полноценной личностью никак было нельзя. После фильма до гостиницы решили прогуляться пешком. Сибирский городок с тихими улочками умилял своей провинциальностью и неспешностью. Небо высыпало кристаллики звезд на бездонную черноту. Воздух в Абакане еще чистый. Нет бесчисленных угольных разрезов, что потом превратят его в один из самых загрязненных городов России. Мы со Светой шагали неспешно по аллее вдоль проспекта, а Алексей семенил следом, рассказывая нам интереснейшие факты о брачных играх Галапагосских тушканов. «Это тебе, Светлана!» Он подскочил к нам, бесцеремонно отпихнув меня плечом, Протиснулся и протянул веточку калины с гроздью замерзших алых ягод. Где-то успел сорвать по дороге. А наш пострел повзрослел. Я недобро взглянул на Лешу. Тот, будто не замечая, что иду рядом, все теснил меня плечом подальше от светы и улыбился, глядя ей в ясные глаза, в ожидании вздохов и ахов по поводу нестерпимой красоты его подарка. «Не люблю Калину», — поморщилась Света и не взяла веточку. Она горькая. Улыбка сползла с физиономии Каткова. Он часто заморгал, будто хотел расплакаться, но тут же взял себя в руки и, отшвырнув веточку, попытался вновь натянуть улыбку. «Согласен. Горькая». Когда он немного отстал от нас, я потихоньку спросил Свету. «Зачем ты так с ним?» Он же как ребенок, могла бы и принять веточку. Вот именно как ребенок, прошептала Света. Надумает себе лишнего, лучше сразу обрубить. Сразу не получится, улыбнулся я, глядя, как хмурится Катков. Он в жизни женщин близко не видел, а тут ты всегда рядом. Скорее всего, уже всего надумал. Алло, Морг? «Эксперта Шимченко, как услышать?» «Да знаю я, что это бюро СМЭ, но пока ваше название выговоришь проще сразу по существу», раздраженно разговаривал с телефонной трубкой Горохов на утренней планерке. «Шимченко, говорю, где?» «На вскрытии? «А предварительные результаты по эксгумированным готовы?» «Отлично! Что там?» «Как не можете по телефону сказать, это следователь по особо важным делам, Из трубки Горохова раздался пикающий звук. «Черт!» — запыхтел он. «Бросили трубку, а заведующий на вскрытии — бардак!» «Ну, с одной стороны, они правы, Никита Егорович», — сказал я. «По телефону такую информацию говорить нельзя. Они же не знают ваш голос». «Дуй, Андрей, в морг и выясни, что там со вскрытием. Шимченко обещал сегодня в ночь все закончить». Они там консилиум целый собирали, должны были экспертизу родить быстро. Там им уже со всех инстанций звонили. Я постарался, навел шуму. Я поспешил в мор. Вернулся быстро. Абакан по площади небольшой город. Переплюнуть можно. Ну что, уставился на меня следователь, когда я вошел в кабинет через полчаса. Почему не отзвонился? Зачем звонить, когда я уже заключение забрал? С гордостью положил на стол стопочку отпечатанных на пишущей машинке листов с синюшными оттисками печати и размашистыми подписями внизу. И задохнулся от нетерпения горохов. Сами почитайте. Следователь судорожно долистал до вывода, бегло рассматривал строчки, затем раздраженно отшвырнул заключение в сторону. — Так, расскажи, я в этих медицинских терминах смыслю столько же, сколько папуаз в ракетном топливе. «Убили наших ребят из огнестрельного оружия», — сказал я. «Пулевые отверстия на фрагментах костей соответствуют пулям шестнадцатого калибра». «Какого черта при первичной экспертизе этого не установили?» Горохов хлопнул кулаком по столу так, что Света и Катков, что сидели рядом, дружно вздрогнули. «Не ко мне вопрос», — торжествующе улыбнулся я. Боюсь, что этот секрет Кузнецов унес с собой в могилу. Вот паскуда! Он фальсифицировал результаты экспертизы. Но зачем? Кого он прикрыл? Скрыл вены, потому что знал, что после эксгумации мы его припрем к стенке. Так. Нужно проверить всех владельцев подобного оружия. 16-й калибр, распространенный у охотничьих ружей задумчиво проговорил Котков. «Тяжело будет найти. Тем более стрелять могли из незарегистрированного ружья». «Шестнадцатый?» — встрепенулась Света. «У того местного в Усть-Бюре тоже шестнадцатый был». «Вы в ружьях разбираетесь, Светлана Валерьевна?» удивленно вскинул на нее бровь горохов. «Нет, он сам не похвастался, а я запомнила. Чем еще мужику в деревне хвастаться, как не стволом?» Алексей на это только прыснул. «Местных надо в первую очередь проверить, Никита Егорович», — сказал я. «Прошерстить всю деревню. У кого такие стволы, всех отработать. А дальше уже видно будет». «Согласен». Горохов поднял трубку и покрутил тугой диск пожелтевшего от времени телефона, корпус которого был перемотан изолентой. «Это Горохов. «Петр Петрович, найди того участкового, кто за усть -бюрь отвечает. Отправь ко мне. Пусть подъедет в УВД. Срочно. Жду». Через час в дверь кабинета несмело постучали. «Разрешите?» Приоткрывшуюся щель заглянула одутловатая морда участкового довольно потертой наружности. Мятые старлейские погоны на лоснящемся кителе, форменный галстук на бекрень, брюки давно забыли, что такое стрелки. За такой внешний вид у нас уже бы давно взыскание влепили, но в глубинке, очевидно, это считалось нормой. «Входи!» — кивнул Горохов. Лебедкин Семенов Афанасьевич топтался в проеме старлей примерно лет 35. Участковый инспектор. «Усть бюрь твоя земля!» — Моя? — Бардак у тебя там, Сёма. Местные с незарегистрированными ружьями ходят, а потом людей с пулевыми находят. — Каких людей? — вытрачился участковый, дыхнув застарелым перегаром. — Что в позапрошлом августе под колесами поезда нашли? — Так это самое... — Сёма почесал затылок. — Их никто не стрелял. Поезд же задавил. А результаты повторной экспертизы говорят обратное. Да подойди ближе к столу и сам прочти выводы. Что трясешься, с похмелья? Да не боись, я не замполит, мне твое моральное разложение и внешний вид до лампочки. Ты мне вот что лучше скажи. Много там местных с ружьями шестнадцатого калибра? Ну, точно не знаю. Это обход надо будет делать и по соседям спрашивать. — Замечательно. Тогда собирайся. С нами поедешь.